«Может быть, древним алхимикам, в конце концов, удалось достичь того же, найти путь из этого мира в другой». «Как путешествие по лабиринту?» — сказала Кэт. «Совершенно верно. Лабиринт, возможно, является символом такого вознесения. Они оставили здесь эти врата для того, чтобы тем же путем могли пройти другие. Но мы пришли». — Слишком рано, — перебила его Рэйчел, — или слишком поздно, — добавил Грей. Эти слова внезапно вспыхнули в его голове, ослепив, словно вспышка фотокамеры. Рэйчел посмотрела на него, подняла руку и потерла лоб. В ее глазах Грей увидел ту же растерянность, какую он испытывал сам. Неужели она подумала о том же? Оглянувшись он... Посмотрел на растрескавшийся стеклянный пол, а затем снова перевел взгляд на нее. Возможно, Рауль был не единственным, на кого свет возымел столь необычные действия. Прозвучал ли в его душе некий голос? Родилось ли в нем понимание последнего послания? Внимание Грея снова привлек Вигор. «Слишком рано или слишком поздно?» Он потряс головой. Куда бы древние ни скрылись со своими сокровищами, в прошлое или в будущее, нас они оставили в настоящем. чтобы мы сами создали здесь собственный рай или ад, — сказал Монг. Они продолжали путь в молчании, ярус за ярусом. Подойдя к лестнице, они посмотрели вверх и увидели группу французских полицейских и еще... Одно до да боли знакомое лицо. — Рад вас видеть, командор, — проговорил Пейнтер. — А уж как, я рад, — проворчал Грай. — Ну что же, давайте выбираться отсюда. Но прежде чем кто-либо успел сделать хоть шаг, Вигр освободился от поддерживавшей его руки Монка и проговорил. «Подождите — Подождите! Он споткнулся, и чтобы не упасть, оперса руку о стену. Дядя, встревоженно воскликнул Рэйчел, метнувшись к игру. Неподалеку от них стоял каменный стул. Похоже, из библиотеки исчезло не все. На столе лежала большая книга в кожаном переплете, исчез только стеклянный купол, под которым она находилась раньше. Каталог! прошептал Вигр. По его щекам текли слезы. «Они оставили нам каталог!» Он сделал попытку взять книгу, но Рэйчел отстранила его и взяла ее сама. «Но для чего они оставили этот грозбух?» — спросил Монк, снова подхватив Вигра. «Для того, чтоб мы знали, что нас ожидает!» — ответил Вигра. «Чтобы у нас был стимул для дальнейших поисков!» — Морковка на веревке перед носом осла! — скептически хмыхнул коротышка. — Вот молодцы! Лучше бы оставить сундук с золотом. Впрочем, к черту то Оно мне уже надоело. А вот сундук с бриллиантами был бы как раз. Они стали подниматься по лестнице. Обернувшись, Грей кинул последний взгляд на подземный храм, теперь совершенно пустой. Он обратил внимание на форму помещения. Пирамида, обращенная острым концом вниз, или верхняя часть песочных часов, указывающая на стеклянный пол. Но где же находится нижняя часть этих часов? И тут он понял. Если это сверху... «Значит, это и снизу», — пробормотал Грей, вспомнив надпись, появившуюся на звездном потолке у могилы Александра Великого. Вигор посмотрел на него острым взглядом, и в нем Грей прочитал то же самое понимание, которое посетило его самого. Монсеньор тоже догадался. «Золотой ключ предназначался для того, чтобы открыть дверь, ведущую к нижней части песочных часов». Но что находилось там, внизу? Еще одна пещера. Это вряд ли. Но святилище знаний определенно где-то дожидалось их.